Глава третья В бронированном фургоне было не продохнуть от пороховых газов. За спиной у Архипа хрипел на лавке раненый доходяга Киля. Кочевые, устроившие засаду на старой дороге за Сетунской поймой, умудрились дважды засадить ему из пружинного самострела в плечо. Одну стрелу Киля выдернул сам, вторую, пробившую руку насквозь, пришлось доставать светловолосому Шмидту. Его пулемет, закреплённый на станине напротив амбразуры в задней части кузова, быстро перегрелся, и Шмидт остался не «Надо было лёгкие сендеры брать», — подумал Архип Дека, прислушиваясь к скрежету под фургоном. Людей три десятка, а то и целую бригаду, и всем гранаты раздать. По его приказу, перед выездом с территории клана башмачников на машину навесили ещё несколько листов брони, прикрыли колёса и кабину.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 В кабине классного дверца, жахнул выстрел, это грива, выглянув наружу, шмальнула из обреза в мутанта слева. Кровь вперемешку с кусками плоти брызнула сквозь узкие амбразуры внутрь фургона, заляпав шмитту грудь и шею. Башмачник отшатнулся и толкнул плечом Архипа. Глава клана непроизвольно вдавил спусковой крючок и выпустил длинной очередью все пули мимо. Шипя проклятие, Архип Дека приставил к приёмнику Маузера последнюю обойму, вдавил маслянистые латунные патроны большим пальцем в плоский короб магазина перед спусковым крючком, и они со щелчками ушли вниз. До октагона уже недалеко, там жрецы-каратели, там Ильмар Креест, новый хозяин московского храма, которого Архип собрался шантажировать. Имеется у него для того документ важный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 Видимо, тварь наверху сместилась, заслонив на мгновение отверстие. Архип крепче сжал пистолетную рукоять и дал очередь, дырявя крышу фургона кривым пунктиром. Вверху раздался гортанный возглас, подстреленный мутант шлёпнулся на крышу. Тонкий лист жести в передней части фургона прогнулся под ним, а глава клана продолжал палить в потолок, пока не расстрелял весь магазин. Опустив маузер, Архип, хватаясь за стену, прошёл к окошку, через которое можно было переговариваться с водителем, сдвинул заслонку и заглянул в кабину. Грива сжимал руль так, что побелели костяшки пальцев. Сквозь щель в бронированных листах, приваренных к кабине вместо лобового стекла, виднелась накатанная колея, по краям которой тянулись редкие деревья. Впереди показались ржавые остовы древних автомобилей.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 Сейчас всё было по-другому. Присев, он сунул руку в окошко, схватил обрез гривы, лежащей на широком сиденье. Зажав его подмышкой, нашарил на стенке кабины патронтаж, висевший на крючке над головой у водилы, и, выпрямившись, принялся заряжать оружие. Два патрона Архип загнал в ствол, два стиснул зубами, отчего рот исказился уродливым оскалом.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 В нижней части кузова есть подножка, и если оба заскочат на неё, то, просунув руку в щель, смогут отомкнуть засов на двери, либо, зацепив крюки за амбразуру, сорвать дверь с петель. Ящер-манис – сильный мутофаг, весу в нём меньше, чем в самоходе, но тут их два, как упрутся крепкими ногами в землю. Архип опустился на одно колено рядом за станиной пулемёта, положив обрез на локоть, тщательно прицелился и спустил курки.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 Глава клана, так и не зарядив оружие, закричал, подался вперёд и замолотил разряженным обрезом, как дубиной, по жилистому, увитому набухшими венами предплечью твари. И тут над духом громыхнул пулемёт. Архип отпрянул к стене, заслоняясь рукой. Раскалённый ствол ещё трижды плюнул огнём, чихая, как прохудившийся клапан в паровом котле, и смолк. Шатаясь, Шмидт, на бледном лице которого не было ни кровинки…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 Позади самохода тянулась колея, лес исчез, вместо него повсюду виднелись остовы автомобилей, покрышки и всякий железный хлам. По сторонам больше не раздавались громкие крики и гортанные возгласы мутантов. Прислонившись к спиной к лавке, Архип вытянул ноги и прикрыл глаза. Всё-таки прорвались, выехали на кладбище машин. Сейчас он успокоится и глянет, как там Шмидт. Потом поможет Килле, после справиться Угривый, что с машиной. Надо только отдышаться. Нельзя, чтобы Ильмар Крест увидел его таким разбитым и… напуганным. Не мешало бы умыться перед встречей. Архип Дека все-таки глава одного из крупных кланов. Его бригады держат под собой большую территорию возле лужников, над которой высится стоэтажная башня, оставшаяся со времен погибели.